Глава 16. Анна выспалась, как королева. Если, конечно, все королевы хорошо спят. Утром сквозь Людмилины бамбук, веточки, скромные ослепительные по красоте цветы, каких вроде не бывает, в ее мансарду прорывалось совсем весеннее яркое солнышко. Анна смотрела на окно и вспоминала свой предутренний сон. Может, это был не сон? Она просто видела, как танцует на небольшом подиуме в зале этой японской лавки. Она видела свой костюм, высокую прическу с гребнями и заколками, палочками в густых волосах, слышала томный стон японского саксофона. Ей было хорошо, как никогда в жизни. За все время отношений с Артемом она впервые столько часов о нем не думала. Она не была прикована мыслями к нему, будто к позорному или непозорному столбу. Танцевала и отдавалась музыке, свободная и прекрасная, как цветок. Когда Анна спустилась вниз, ей улыбнулась симпатичная девушка-официантка. Людмила принимала на работу только симпатичных и улыбчивых. Сказала, «Доброе утро! Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» «Завтрак принесу за ваш столик через несколько минут. За счет заведения», — так сказала хозяйка. Повар в таких случаях добавляет десерт от себя. «Мне кажется, вы ему нравитесь». Девушка вдруг озорно подмигнула. «Значит, будет вкусно». «Ух ты! Как начинается день! Повар!» Красавец-итальянец, которого Людмила привезла из Италии как свой трофей, стоял на пороге коридора, ведущего в кухню, смотрел своими всегда серьезными глазами сливами и поднял в знак приветствия руку. Аня медленно пошла. Нет, она понесла себя, как драгоценность, к привычному столику. Там стояла маленькая ваза из синего толстого стекла, в которой было... Всего три веточки странных цветов, как будто выросших из морской глубины На столах лавки цветы обычно были без запаха, чтобы не мешать аромату блюд Но эти, кажется, они пахнут как сирень, только тоньше, приглушеннее, без сладости, горечи, как туман, что ли Может, они просто чудятся, их запах Вскоре принесли ее завтрак с новым шедевром от повара И она, чтобы до этого удовольствия решить сегодняшние проблемы, посмотрела в свой календарь. «Репетиция у Никиты, и все. Сегодня пятница. Это всегда у Анны относительно свободный день. Студии заняты звездами, которых записывают на эфир выходных». «Привет, Ник», — сказала она, набрав номер. «Ты извини, но я сегодня не могу». «В общем, нога, которую вчера растянула, еще болит». «Детка, ты в своем уме?» — захлебнулся слюной от негодования Никита. «Это очень дорогой заказчик. Ему надо срочно, за срочность отдельно». «Ну что делать?» — флегматично ответила Анна. «У него много заказов, а у меня всего две ноги. Представляешь, на всю жизнь». «Я, конечно, в восторге от того, что каждая курица считает возможным для себя шутить со мной. Короче, неустойку снимаю в любом случае. В понедельник ищу замену. Я в восторге, когда каждый лакей меня пугает. Ты меня слышишь, Ник? К понедельнику мой любовник снимет с тебя неустойки за всех заказчиков, а затем и самих заказчиков». Так что ищи мне замену и занимай с ней очередь в конце на любую массовку. Только не пройдешь ведь. Ты свое брюхо в зеркале видел? Ладно, приятных выходных. Если хочешь, скину тебе диету для похудения. До связи. Вот теперь можно позавтракать, чувствуя себя человеком и глядя на подиум, где она вскоре будет танцевать. Какой-то режиссер ее точно заметит. Здорово она с Никитой Не его собачье дело тот факт, что она ни о чем не может попросить Артема Тем более о том, что касается его дела и денег И унижаться так никогда не будет Она Артему, как Никита, для временного пользования Так, все же вспомнила Значит, надо забыть Всего на один день забыть «Это ведь так просто, пока ее ждет Денис. Всегда и без надежды ждет. И только сегодня она будет с ним, не думая об Артеме».